Глава третья. От Печоры до Чукотки. В 1732 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об организации экспедиции, основной задачей которой стало исследование арктических владений от реки Печоры до Чукотки. Участникам экспедиции надлежало составить географическое, геологическое, ботаническое, зоологическое и этнографическое описание территории. Это грандиозное предприятие, занявшее целое десятилетие, вошло в историю под названием «Великая Северная экспедиция». По замыслу Беринга. Идея всестороннего изучения Севера Сибири, а также организация плавания к Северной Америке и Японии, принадлежит Витусу Берингу. Его проект был поддержан и существенно расширен Сенатом Адмиралтейств коллегий и Академией наук, Можно с полным правом сказать, что экспедиция положила начало научному исследованию Арктики. Ее размах поражает и сегодня. В работах приняли участие около трех тысяч человек. Экспедиционными маршрутами было охвачено все арктическое побережье России. В Архангельске, Тобольске, Охотске и Якутске для экспедиции построили несколько судов. В Якутске специально для нужд исследователей создали... Тамгинский железноделательный завод. В общей сложности на экспедицию потратили 360 тысяч рублей, что составляло одну шестую часть годового бюджета Российской империи. Все побережье Северного Ледовитого океана было разбито на пять участков, каждый из которых закрепили за одним из экспедиционных отрядов. Все они, за исключением Двинско-Обского отряда, который подчинялся адмиралтейству коллегии, находились под общим руководством Витуса Беринга. Однако на деле каждый из отрядов, по сути, представлял собой самостоятельную экспедицию. Неудачное начало. Первым к работе приступил Двинско-Обский отряд, которому предстояло исследовать участок арктического побережья от Белого моря до устья Абии. 10 июля 1734 года на двух специально построенных кочах «Экспедицион» и «Опь» экспедиция вышла из Архангельска. Командовали судами отрядом из 51 человека лейтенанты Степан Муравьев и Михаил Павлов. 25 июля кочи вошли в пролив Югорский шар и путешественники обнаружили, что Карское море совершенно свободно ото льда. Чему кормщики и бывалые люди весьма удивлялись, — заметил Муравьев, — ибо они от тех льдов всегда имеют нужду и пропадают много. Сделав остановку у острова Вайгач, участники экспедиции начали опись берегов, а затем двинулись дальше и 31 июля добрались до полуострова Ямал в районе Мутного залива. Здесь отряд пополнил запас пресной воды и набрал плавника. Муравьев решил продолжить плавание вдоль берегов Ямала, чтобы обогнуть полуостров севера. Однако встречные ветры позволили пройти судам только до широты 72 градуса 35 минут. 18 августа путешественники повернули обратно и 4 сентября пришли на зимовку в Устье Печоры. Кочи поставили у деревни Тельвицы, а обе команды были отправлены в Пустозерск. Летом 1735 года суда Двинско-Обского отряда снова вышли в плавание и 15 июля добрались до Югорского шара. Но в этом году ледовая обстановка оказалась куда тяжелее. Карское море было полностью забито льдом. Поход кончился полной неудачей. В конце сентября оба судна вернулись в устье Печоры, завершив лишь опись берегов острова Вайгач. Два года определенные адмиралтейств коллегии для работы Двинско-Обского отряда истекли, а результата не было никакого. Из Петербурга пришло предписание. Без окончания по инструкции в совершенстве оной экспедиции возвращения оттуда с командою не будет. Однако завершить начатое ни Муравьеву, ни Павлову не довелось. Все эти два года отряд раздирали внутренние распри. Участники экспедиции писали друг на друга кляузы и доносы. Муравьев жаловался в в коллегию на Павлова, что тот не исполняет его приказания. Власти Пустозерской и местные жители обвиняли обоих лейтенантов в пьянстве и самоуправстве. Устав от бесконечных жалоб, адмиралтейство коллегия отстранила от работы Муравьева и Павлова за многие непорядочные, леностные и глупые поступки. Лейтенанты были преданы суду и разжалованы в матросы. Через льды Карского моря. Настоящая история работы Двинско-Обского отряда начинается в 1736 году, когда его возглавил опытный штурман, лейтенант Степан Малыгин. В помощь ему были выделены еще два судна, их спешно строили в Архангельске, боты первый и второй, под управлением лейтенантов Алексея Скуратова и Ивана Сухотина. Также к отряду присоединился геодезист Василий Селифонтов, которому предстояло совершать сухопутные маршруты. Адмиралтейств коллегия предписала Малыгину использовать для экспедиции наиболее крепкий коч, укомплектовав экипаж надежными людьми. Приняв командование отрядом, Малыгин взялся за ремонт изрядно потрепанного коча «Экспедицион» и 25 мая 1736 года, не дожидаясь окончания постройки ботов, вывел его в море. Однако уже в устье Печора экспедицию встретили тяжелые льды. Экспедицион, затертый ледяными полями, потерял управление и был выброшен на мель. Команде пришлось оставить потерпевшее крушение судна, вернуться к месту зимовки и заняться ремонтом АБИ. 18 июня все работы были завершены, и отряд Малыгина вновь отправился вниз по Печоре. В море опь попала в ледяные поля, лавируя между которыми она только 22 июля смогла добраться до острова Долгого, к западу от Югорского шара. Здесь Малыгин был вынужден сделать стоянку. Идти вперед не давали льды. 7 августа к Долгому подошел Скуратов и Сухотин на ботах 1 и второй. Все три судна направились дальше на восток и встали на якоря у острова Вайгач. Пролив Югорский шар и Карское море к востоку от Вайгача были совершенно забиты льдом. Малыгин справедливо рассудил, что опь не выдержит столь тяжелых условий плавания и решил отправить ее в Архангельск под командованием Сухотиным. Лишь 24 августа экспедиция смогла пробиться сквозь льды и выйти в Карское море. Однако, пройдя всего 12 миль, Судам вновь пришлось остановиться, бросив якорь у острова Мясной. Воспользовавшись паузой, отряд описал берега острова и прилегающего материка, произвел наблюдение над приливами и поведением компасной стрелки. Стоянка затянулась почти на две недели. Положение становилось опасным. 4 сентября Малыгин созвал совет офицеров, унтерофицеров и кормчих. Решено было зазимовать в устье реки Моржовки — на западном берегу Ямала. Но уже 5 сентября сильный юго-западный ветер отогнал лед, и Малыгин повел экспедицию вдоль берегов Югорского полуострова. 11 сентября путешественники достигли устья реки Кара. Здесь Малыгин снова собрал совет, на котором большинство высказалось за то, чтобы пробиваться на восточный берег Ямала и зимовать там. Эта попытка оказалась тщетной. Громадные ледяные поля преградили путь экспедиции. Малыгин был вынужден повернуть назад. Отряд вернулся к устью кары, поднялся на 60 километров вверх по течению реки и 26 сентября встал на зимовку. Из досок, привезенных собой, путешественники устроили жилище. Для отопления использовали кустарник из окрестной тундры. Чтобы сэкономить провиант, часто ловили рыбу. 6 ноября к зимовью подошел сухопутный отряд Василия Селифонтова, который еще весной, выйдя на оленях из Пустозерска, пересек Большеземельскую тундру и южную часть Ямала и достиг западных берегов Обской губы. За лето ему удалось произвести опись и съемку западного и восточного берегов Ямала. Селифонтов установил на побережье большое количество приметных знаков, измерил расстояние между ними, нанес на карту устья рек, впадающих в белые Карские моря, измерил их течения и глубины. Эта большая работа очень помогла Малыгину во время плавания вокруг полуострова Ямал. Моряки смогли ориентироваться по приметам, оставленным на берегу Селефонтовым. Вокруг Ямала. В первых числах июня на Каре начался ледоход. Однако море все еще было покрыто тяжелыми льдами. Лишь 4 июля 1737 года отряд Малыгина смог продолжить плавание, воспользовавшись улучшением ледовой обстановки. 9 июля боты 1 и 2 вошли в южную часть Байдорадской губы. Здесь путешественники несколько дней занимались измерением глубин и наблюдали за приливами и отливами. 12 июля суда двинулись дальше и, добравшись до Ямала, стали пробиваться сквозь встреченные льды на север. Несколько дней спустя боты миновали залив Мутный. Утром 23 июля экспедиция достигла северной конечности полуострова Ямал и вошла в пролив между островом Белый и Материком, ныне пролив Малыгина. Льда в этом районе не было, но сильные встречные ветры, непогода и туманы задержали путешественников более чем на три недели. Малыгин, однако, времени даром не терял. Путешественники произвели промеры глубин в проливе и изучили течение. Наконец, 16 августа, сильный северо-западный ветер позволил судам обогнуть северную оконечность Ямала и войти в Обскую губу. Это были первые корабли, которым удалось пройти с запада к устью Аби. Море здесь было совершенно свободное от льда, и экспедиция беспрепятственно продвигалась на юг, производя опись берегов. 11 сентября боты вошли в усть Оби. Работы отряда были близки к завершению. 1 октября суда прибыли в Березов, где была намечена зимовка. Разместив экипажи, Малыгин передал командование лейтенанту Скуратову, а сам отправился с отчетом в Санкт-Петербург. Отряд Малыгина описал побережье Северного Ледовитого океана от Югорского шара до устья Аби и составил первую карту этой местности, которой на протяжении почти 100 лет пользовались мореплаватели. Новая топографическая съемка берега была выполнена только в 20-х годах XIX -го века. Двинско-Обский отряд произвел наблюдение за состоянием льдов, характером морских течений высотой приливов, земным магнетизмом. Были сделаны многочисленные промеры глубин моря и Обской губы. Определена судоходность рек, впадающих в Карское море и Обскую губу. Отмечены места возможного промысла морского зверя на побережье Карского моря. В Обской губе. Обследовать побережье от обиды до Енисея должен был отряд под руководством лейтенанта Дмитрия Овцина. Для нужд экспедиции была построена дюбель-шлюпка «Тобол». На ней 14 мая 1734 года отряд на численностью 56 человек, среди которых были под штурман Дмитрий Стерлигов, штурманский ученик Федор Канищев, геодезист Моисей Ушаков, ученик геодезиста Федор Прянишников, рудознатец Захар Медведев, вышел из Тобольска в свое первое плавание. Небольшая дюбель-шлюпка не вмещала все имущество экспедиции, поэтому Табол шел в сопровождении плоскодонных судов, дощанников, а также нескольких грибных лодок, которые примеряли фарватер. 11 июня экспедиция добралась до Абдорска, ныне Салихарт, и Табол вступил в Обскую губу. Плавание это не задалось с самого начала. Тихоходные дощанники, непрестанно садившиеся на мели, сильно тормозили продвижение вперед. В конце концов, овцын решил избавиться от плоскодонок, из грузов, которые перевозили на дощаниках, стали устраивать склады на берегах, а сами суда отпускали назад. Наконец распрощались с последней плоскодонкой, и табол, подняв паруса, устремился на север. Но тут переменившиеся ветры стали гнать судно обратно. Из-за этой задержки отряд овценок 31 июля дошел лишь до устья Тазовской губы. У путешественников не было никакого представления о протяженности обской губы. День за днем они видели один и тот же пейзаж. Бесконечное пространство воды на горизонте, а к востоку унылый низменный берег, покрытый снегом. Картину дополняло низкое свинцовое небо, непрерывно моросящее дождем. Как отметил Овцин, время наступало позднее. Стужи становились очень большими, на судне имелись повреждения, а удобного места для зимовки вблизи не виделось, да и недостаток запасов не позволял оставаться здесь зимовать. Перспектива близкой зимовки у этих негостеприимных берегов страшила всех, и на совещании созванном Овцином, офицеры решили, что необходимо возвращаться. 4 сентября Табол пришел в Абдорск. Навигация 1734 года завершилась безрезультатным. Зима прошла в подготовке к следующей экспедиции, на которую Овцин возлагал большие надежды. Стремясь как можно быстрее приступить к работе, он, едва вскрылась река, 29 мая 1735 года вывел дюбель-шлюпку в плавание. Еще не окончился ледоход, с которым Табол вынесла к мысу гусиный нос. Тут табол простоял три недели из-за непроходимых льдов. Встречные ветры не давали судну продвигаться вперед. С неимоверными сложностями к 17 июля отряд достиг широты 68 градусов 40 минут, не добравшись даже до конечного пункта прошлогоднего плавания. Недостаток свежих продуктов и чрезвычайная усталость путешественников стали причиной цинги. Из 56 членов команды болели 37 в том числе и Овцин. Четверо участников экспедиции умерли. В отчете Овцин писал, не видя теперь уже никакой возможности продолжать плавание по сделанному СОБЕР и УНТЕР-офицерами консилиуму, отсюда пошли в обратный путь. К началу октября сильно поврежденное судно вернулось в Тобольск. Два года отведенные Адмиралтейств коллегией коллегии на работу обско Енисейского отряда истекли. Единственным утешением для Овцина служила работа сухопутных отрядов. Геодезий ученик Федор Прянишников во время походов 1734 и 1735 годов заснял восточно-тазовскую губу, а приданные экспедиции казаки соорудили немало опознавательных знаков на обоих берегах Обской губы. Из Тобольска с отчетом Овцин отправился в Петербург. Адмиралтейств коллегия, заслушав лейтенанта, постановила, Работы продолжать. Построить для экспедиции новое судно. Выделить в помощь Овцину штурмана Федора Минина. К навигации 1736 года новое судно для опьянисейского отряда построить не успели. И 23 мая Овцин вышел в плавание все на том же Тоболе. Этот поход оказался тоже неудачным. Продвигаясь на север вдоль правого берега Аби, 5 августа Табол достиг широты 72 градуса 40 минут. Сплоченные льды не дали судну продвинуться дальше. Подходящего места для зимовки не нашлось, и Овцин вынужден был отступить. 26 сентября отряд вернулся в Обдорск. Тем не менее, зимовка прошла плодотворно. Группа казаков во главе с геодезистом Михаилом Выходцевым была послана в Устье для описи берегов до Устья Енисея. Им навстречу из Туруханска вниз по Енисею продвигался отряд Федора Прянишникова. Обе эти партии собрали обширный картографический материал. Овцин в это время уехал зимовать в Березов. Это обстоятельство сыграло в его судьбе роковую роль. В устье Енисея. Решающим для енисейского отряда стало плавание 1737 года, когда сложились на редкость удачные ледовые условия. В июне было закончено строительство нового бота, который получил название «Опь Почтальон. 29 июня на нем и дюбель шлюпки «Табол» экспедиция отправилась в путь из Абдорска. На сей раз льдов нигде не встретили, продвижение затрудняли туманы и неблагоприятные ветры но 7 августа отряд Овцина вышел в открытое море. Казавшаяся бесконечной Обская губа, наконец, осталась позади. Вода здесь была весьма солона и горька, цветом темно-голубая, глубины семь сажен, отметил Овцин. Некоторое время спустя, на широте 72 градуса 2 минуты, сюда подошли кромки плавучих льдов. Посовещавшись с командой, Овцин решил повернуть к востоку, 16 августа экспедиция обогнула мыс Мати-Сале, Тупой мыс. Нанеся его на карту, овцин двинулся дальше в Енисейскую губу. 31 августа, хотя через великие трудности, оба судна достигли цели экспедиции, устье Енисея, где путешественников встречал сухопутный отряд геодезиста Федора Прянишникова. Пополнив запасы продовольствия, Опцин продолжил плавание вверх по Енисею, намереваясь встать на зимовку в Туруханске. Однако дойти до города путешественники не успели, в октябре начался ледостав, и опь-почтальон поставили на зимовку в устье реки Ангутихи, а тобол в реке Денишкина, в нескольких километрах от Туруханска. Основная задача отряда Овцина была выполнена. Экспедиция прошла морем из Обской губы в Енисейскую, произведя опись побережья. Однако, согласно инструкции адмиралтейств Коллегии, по достижению этой цели отряд должен был заняться съемкой берега к востоку от Устья Енисея, обогнуть полуостров Таймыр и дойти до Хаттанги. Летом 1738 года Овцин приказал штурману Федору Минину на боте ОП почтальон отправиться к берегам Таймыра, а сам выехал в Петербург для отчета перед адмиралтейством коллегией. Однако добраться до столицы ему не довелось. В Тобольске Овцин был арестован. Его обвинили в общении с сильным князем Иваном Долгоруким во время предыдущей зимовки в Березове. Овцина судили и разжаловали в матросы. На штурм Таймыра. Командование опи-енисейским отрядом было поручено штурману Минину. 4 июня 1738 года Минин вывел в плавание бот оп почтальон с командой в 57 человек для обследования неведомых берегов Таймыра. В устье Енисея экспедиция прибыла 3 августа. Миновав мыс Ефремов-камень, бот дошел до того места, где берег начал отклоняться к востоку. 16 августа на широте 73 градуса 7 минут путешественники открыли группу островов, которые Минин назвал северо-восточными. Однако пройти дальше исследователям не удалось. Стояли крепкие северо-восточные ветры, хлопьями шел снег, ударили морозы, начали смыкаться льды. Снасти и палуба бота совершенно обледенели. К тому же на исходе была пресная вода. Минин отправил на Ялбате под штурмана Дмитрия Стерлигова разведать ледовую обстановку. Ему удалось дойти до мыса, названного им Северо-Восточным. На этом мысе Стерлигов оставил доску с надписью «1738 году, августа 23 дня, мимо сего мыса, именуемого Енисея Северо-Восточного, на боту Аби-Почтальоне», от флота штурман Федор Минин прошел косту оной в ширине 73 градуса 14 минут. Найти проход во льдах Стерлигов не смог, и экспедиция оставила попытки идти на северо-восток. 30 августа Минин взял курс на устье Енисея, куда и привел судно 7 сентября и встал на зимовку. Летом 1739 года Минин повторил попытку обогнуть Таймыр, Ну и это плавание оказалось необычайно неудачным. По вине местных властей, прывян для экспедиции был заготовлен слишком поздно. Отряд смог отправиться в плавание только в начале августа. Минину удалось дойти лишь до устья Енисея, где судно было задержано штормом. Из-за приближающейся зимы отряду пришлось вернуться в Туруханск. В конце января 1740 года из Туруханска на север отправилась сухопутная партия под командованием Стерлигова. На собачьих упряжках он прошел от устья Енисея по морскому побережью, производя его опись. 22 марта Стерлигов достиг северо-восточных островов, а затем, продвигаясь на северо-восток, пересек устье реки Пясины, И в середине апреля вышел к мысу на широте 75 градусов 26 минут. Сегодня это мыс Стерлигова. По словам Стерлигова, мыс тот с обою узык, вышиною около пяти сажен берег, на котором земля черная с мягким ломанным камнем аспидом, а далее от берега глина самхом Восточнее и западнее всего лежат берега низкие пологие. Здесь Стерлигов построил из плавника маяк в основание которого положил письмо с отчетом о работе своей партии. Из-за нехватки продовольствия и снежной слепоты, поразившей большую часть его отряда и его самого, Стерлигов вынужден был вернуться. Летом 1740 года Минин сделал еще одну попытку обойти Таймыр морем. Выйдя из Енисейского залива, он повел опь-почтальон на северо-восток. 17 августа экспедиция миновала устье Пясины и открыла многочисленные мелкие острова, которые впоследствии были названы Шхеры Минина. Бот дошел до 75 градусов 15 минут северной широты, где путь ему преградили непроходимые льды. Отсюда Минин повернул судно обратно, и 27 августа Оп почтальон пришел в устье Енисея. Убедившись в полной невозможности обойти Таймыр морем, адмиралтейств коллегия весной 1741 года приказала прекратить изыскание отрядом. Хотя оп енисейскому отряду» не удалось обогнуть Таймыр, он и без того проделал колоссальную работу — Усилиями Овцина, Минина, Стерлигова, Прянишникова и их спутников на карту были нанесены восточный берег Обской губы, Тазовская и Енисейская губы, берега Енисея и Аби, западный берег полуострова Таймыр. За 77-й параллелью. В необычайно тяжелых условиях довелось работать Ленско-Енисейскому отряду – перед которым была поставлена задача исследовать побережье к западу от устья реки Лены. Возглавил отряд лейтенант Василий Прончищев. Его помощниками стали подштурман Семен Челюскин и геодезист Никифор Чекин. Незадолго до начала экспедиции Прончищев женился, и в плавании его сопровождала жена Татьяна, В то время участие женщины в полярной экспедиции было делом совершенно невозможным, поэтому Татьяна Прончищева отправилась в этот поход неофициально. Для экспедиции была построена дюбель-шлюпка Якутск, и на этом судне 30 июня 1735 года Прончищев вышел из Якутска вниз по Лени, имея на борту 50 человек команды. Продвигаясь по реке к океану, отряд вел съемку ее берегов – и 13 августа достиг устья Лены. На следующий день через левый рукав Лены Якутск вышел в открытое море. Однако время для начала работы экспедиции было уже слишком позднее, поэтому почти сразу возник вопрос о зимовке. Местом для нее Прончищев выбрал устье реки Оленек. 25 августа отряд добрался до устья Оленека и устроился на зимовку. Место это оказалось удачным. На берегу было много плавника, из которого путешественники сложили две избы, где и разместились на зиму. Неподалеку находились поселения русских промышленников и кочевья, тунгусов и якутов. Вскоре река замерзла. 13 ноября скрылось солнце, полярная ночь продлилась до 22 января. Зимовка прошла неплохо, хотя к весне у некоторых участников экспедиции появились первые признаки цинги. Весна 1736 года запоздала. 21 июня вскрылась река, но лед на море долго не позволял отряду прончищего приступить к работе. Лишь 3 августа Якутск смог выйти в плавание. Продвигаясь на запад с великой опасностью, экспедиция сделала остановку в устье реки Анабары для осмотра горы, той, в которой руда. Прончищев отправил вверх по течению реки Геодезиста, который исследовал выходы руды и доставил на борт судно образцы горных пород. К западу от Анабары экспедицию встретили сплоченные ледяные поля. Пробираясь между ними, Якутск 13 августа дошел до устья Хаттанги. Отсюда Прончищев повел свое судно на север, огибая полуостров Таймыр. Плавание проходило в чрезвычайно тяжелых условиях. Продвижению вперед мешали льды, встречные ветры и участившиеся плотные туманы. Тем не менее, Якутску удалось пересечь 77-ю параллель. Из записей Семена Челюскина «В начале всего девятого часа штиль» Небо облачно и мрачно, мороз великий, И появилась шуга на море, От которой мы в великой опасности, Что, ежели постоит так тихо одни сутки, То боимся тут и замерзнуть. В глухие льды зашли, что по обе стороны, Так и же впереди нас великие стоячие гладкие льды. Шли на гребли весел, Однако, Боже милостив, Дай Бог нам способного ветру Тонную шугу разнесло, На льду путешественники видели белых медведей, а в море моржей и белух. 19 августа Якутск дошел до широты 77 градусов 29 минут. Это оказался самый северный пункт, достигнутый кораблями Великой Северной экспедиции. Лишь 143 года спустя Барк Вега, шведского исследователя Нордельн Шельда, смог пройти чуть севернее. Якутск попал в матерые льды, которым не было видно конца. Непосильная работа, постоянный холод и недостаток питания совершенно измотали экипаж. Многие болели цингой, в том числе и Прончищев. Лейтенант созвал консилиум из обер и унтер офицеров на котором было решено повернуть назад. Смерть в льдах. Путь экспедиции пролегал вдоль тех же негостеприимных берегов Таймыра. Якутск попал в скопление льдов и густой туман. Несколько раз моряки высаживались на побережье, но найти место, подходящее для зимовки, не удавалось. 25 августа отряд вернулся к устью Оленёка, однако войти в реку мешал штормовой встречный ветер. 29 августа Василий Прончищев на шлюпке отправился искать проход для судна. Во время этих поисков он сломал ногу и, вернувшись на Якутск, потерял сознание и в тот же день умер. Командование экспедиции принял на себя Семен Челюскин. Лишь 2 сентября судно удалось войти в устье Оленека и встать на месте прежней зимовки. Здесь отряд похоронил своего командира. 11 сентября умерла и Татьяна Прончищева, как писал Челюскин, от великой печали. Она была похоронена рядом с мужем. В середине декабря Семен Челюскин отправился в Якутск с донесением к Берингу. Срок, выделенный на работу ленско Енисейского отряда, закончился, и надо было решать, что делать дальше. В Якутске Беринга уже не было, но он успел получить по почте рапорт Челюскина и был в курсе всех дел отряда. За разъяснением Беринг обратился к в коллегии, которая распорядилась работой продолжать с наиприлежнейшим старанием. Более того, теперь экспедиции предписывалось вести опись берегов с моря не только следующим летом, но если понадобится, то и вторым и третьим. Но будет какая невозможность, и в третье летово окончание привесть не допустит, то и в четвертое. Если и на четвертый год успех не будет достигнут, адмиралтейств коллегия приказывала сделать опись побережья полуострова Таймыр сухим путем. «Стремясь на север». Начальником Ленско-Енисейского отряда и командиром дюбель-шлюпки Якутск назначили лейтенанта Харитона Лаптева. Он изучил материалы, относящиеся к работе отряда, и внес в его организацию существенные изменения. Лаптев потребовал снабдить экспедицию гораздо обильнее прежнего. Из казны ему был выдан новый такелаж для Якутска и инструменты для делания лодок. Также в распоряжение Лаптева предоставили оленей и собак на случай сухопутных маршрутов. Задача, поставленная перед Лаптевым, оставалась прежней – пройти морем с описью побережья из усть Лены в Енисей, обогнув полуостров Таймыр. На случай непроходимых льдов описать побережье суши. 9 июня 1739 года Из Якутска вниз по Лене отправилась экспедиция Хритона лаптева в составе 45 человек. Путь по реке занял больше месяца. 21 июля дюбель-шлюпка вышла в открытое море и взяла курс на устье Оленёка. Море у берегов было свободно от льда, и Якутск дошел до Оленёка за три дня. Тут решено было соорудить продовольственный склад». 28 июля экспедиция добралась до небольшой глубоко вдающейся в сушу губы Нордвик. Здесь стоял лед, поэтому Лаптев послал на берег геодезиста для описи. Окончив эту работу, путешественники двинулись было дальше, но встретили лед и спасение с великим трудом получили. 6 августа экспедиция оказалась в устье Хатенги. От надвигавшихся льдов пришлось укрыться в Хаттенгской губе, где Якутск был вынужден простоять целую неделю. Как только позволила ледовая обстановка, Лаптев вновь повел судно на север, и 21 августа путешественники достигли мыса Святого Фадея. Группа участников экспедиции высадилась на мысе и исследовала его. Вот как описывает эту местность Лаптев. Мыс Святого Фадея лежит утесом каменным. На нем местами мелкой камень белой, подобно алебастру, Земля — глина и изредка мох, неудобный у корму. Здесь мамонтовый рог выкопали из земли длиной в четыре фута. Всего мы со стоя видели морских зверей, великих собою. Подобной рыбе шерсть маленькая, белая, яко снег, рыло свиное черное. По здешнему называют белугом. За мысом Фадея лежали непроходимые льды, и утром 22 августа на совете офицеров было решено возвращаться на Хатангу и там зазимовать, чтобы с началом следующей навигации продолжить опись берегов Таймера. 29 августа Якутск вошел в устье Хатанги, и неподалеку от места впадения речки Блудный встал на зимовку. Здесь путешественники сложили из плавника избы, в которых провели зиму. В марте геодезист Никифор Чекин на собачьих упряжках и оленях отправился к устью реки Таймыры, чтобы исследовать побережье до устья реки Пясиным. Ему удалось описать 100 километров побережья. Дойдя до 76 градусов 26 минут северной широты, Чекин сложил на берегу каменный гурий, а затем, когда продовольствие стало заканчиваться, повернул обратно. Поход оказался очень тяжелым. От недостатка корма собаки гибли одна за другой. Остаток пути Чекин был вынужден преодолеть пешком и в конце мая вернулся к зимовьям. Гибель Якутска. Навигация 1740 года началась очень поздно. Только 12 июля Якутск смог войти в Хатангскую губу. Ледовая обстановка оказалась настолько сложной, что дюбель-шлюпка целый месяц пробивалась сквозь льды к выходу в открытое море. Здесь и случилась катастрофа. 13 августа Якутск был затерт льдами. Неуправляемое судно понесло ветром и течениями к северу. Под натиском льдов корпус корабля трещал. На его бортах появились пробоины. Трюм начал заливать водой. Форштевень был сломан. Учинилась великая течь. Команда принялась заделывать пробоины и выкачивать из трюма воду. От новых ударов в льдин корпус судна пытались уберечь спущенными за борт бревнами. В ночь на 14 августа весь форштевень от киля до ватерштока выломала и выбросила на лед. Нос погрузился, а корму приподняло. Подвели под нос грот и штаксель, засыпали между ними и бортами мукою и грунтом, но токматеч не уняли. Вода в трюме продолжала пребывать, и утром следующего дня Лаптев приказал выгрузить на лед продовольствие и теплые вещи. Матросы ныряли в трюм, заполненный водой, и доставали оттуда припасы. Якутск все еще держался на плаву, но к вечеру льды пришли в движение, и судно снова понесло в открытое море. Посовещавшись с офицерами, в полночь на 15 августа Лаптев принял решение покинуть гибнущий корабль. Отряд выгрузился на лед. До берега добирались более суток. Здесь из плавника разожгли костер и кое-как обогрелись. Стало очевидно, что в этом гиблом месте оставаться на зимовку нельзя. Надо было перетаскивать на сушу продовольствие и снаряжение, оставленное на льду, пока его не унесло в море, и идти к месту предыдущей зимовки. Но люди, изнуренные холодом, болезнями и непосильными трудами, стали роптать. Кто-то отказывался работать, говоря, что им все равно умирать, работая или не работая. Это был момент, грозивший гибелью всей экспедиции. Лаптев это прекрасно понимал и сумел восстановить дисциплину. До 31 августа отряд занимался доставкой провианта и снаряжения на сушу, а потом была неимоверно тяжелая дорога на Хаттангу занявшая полтора месяца. В этом походе четверо участников экспедиции погибли, остальные были крайне истощены, многие болели цингой. В середине октября отряд пришел к месту зимовки у реки Блудной. В таймырских походах Возможности исследования берегов Таймыра с моря были исчерпаны. Лаптев решил описать их с помощью сухопутных маршрутов. Подготовка к походам началась еще зимой, К устью реки Таймыры Лаптев отправил 12 нарт с провиантом и кормом для собак. Еще 7 нарт ушли к Таймырскому озеру. Отряд был разделен на три партии. Первый, с Челюскиным во главе, надлежало описать берег между устьями рек Пясина и Таймыра. Вторая партия, которой командовал геодезист Чекин, отправлялась для исследования побережья между устьями Хаттанги и Таймыры. Сам Лаптев возглавил третью партию – Ей предстояло двинуться на север, изучить внутренние области Таймыра и выйти к устью реки Таймыры. Ранней весной все было готово к началу исследований. 17 марта 1741 года первым покинул зимовье Семен Челюскин, направившийся к устью Пясины. 22 апреля вышел в маршрут Никифор Чекин, а два дня спустя в путь тронулся их Хритон Лаптев. Вся остальная команда была отправлена на оленях в Енисейск, а затем в Туруханск. К сожалению, партии Чекина не удалось выполнить почти ничего из намеченного. Спустя несколько дней геодезисты двое его спутников, из их снежной слепоты, практически утратили способность работать, и, описав 600 километров побережья, были вынуждены вернуться к зимовью. Лаптев со своими людьми прошел до озера Таймыр, а оттуда по долине реки Нижняя Таймыра спустился к ее устью на побережье и двинулся на северо-восток вдоль берега. Страдая от снежной слепоты, он дошел до 76 градусов 42 минут северной широты и повернул обратно к устью Таймыры. Как только к нему вернулось зрение, Лаптев снова отправился по маршруту. Теперь он решил продвигаться вдоль берега на запад и 1 июня встретился с шедшим ему навстречу Челюскиным. 9 июня обе партии пришли в устье Пясины. На зимовку путешественники перебрались в Туруханск. Большая часть работы Ленско-Енисейского отряда была окончена. Необследованными оставались несколько сот километров побережья на самом севере полуострова Таймыр. Опись этого участка, берега, выпала на долю Семена Челюскина. В декабре 1741 года он вместе с тремя помощниками вышел из Труханска к Кустюхатанге. Этот путь занял три месяца. В начале апреля 1742 года Челюскин, пополнив запасы провизии и корма для собак, направился по восточному побережью Таймыра к его северной оконечности. В начале мая партия Челюскина вышла к мысу Святого Фадея, Здесь отряд начал вести съемку берега, постепенно продвигаясь на север, и неделю спустя дошел до самой северной точки Евразии, которая теперь называется мыс Челюскин. «Сей мыс каменный, приярый, высоты средней», — записал Челюскин в своем журнале. «Здесь именован мною он и Восточный Северный мыс. Здесь поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою». Этот выдающийся поход завершил работы Ленско-Енисейского отряда. В результате экспедиции Василия Прончищева и Харитона Лаптева были составлены первые навигационные и географические карты полуострова Таймыр. На протяжении полутора веков съемка, произведенная Ленско-Енисейским отрядом, оставалась единственным картографическим материалом этой части Арктики. Экспедиция положила начало физико-географическому, гидрометеорологическому, биогеографическому и этнографическому изучению полуострова. Ее обширные материалы были обобщены в работе описания, содержащейся от флота лейтенанта Харитона Лаптева в Камчатской экспедиции меж реками Лены и Енисея, в каком состоянии лежат реки, и на них всех живущих промышленников – Состояние Хараулахская катастрофа. Трагически сложилась судьба Ленско-Калымского отряда. Инструкция адмиралтейской коллегии предписывала ему идти из Якутска ленной рекой до устья, а от устья к востоку подле берегом морем до устья Калымы реки и оттуда подле берега к востоку до Анадорского и Камчатского устьей. То есть описать берега восточного сектора Арктики и выйти в Тихий океан. Начальником отряда был назначен датчанин Питер Ласиниус, поступивший на русскую службу. Для этого непростого похода был построен бот «Иркутск». 29 июня 1735 года Ласиниус одновременно с Прончищевым вышел в плавание из Якутска. На борту «Иркутска» было около 50 человек – Да устья Лены оба судна шли вместе. 8 августа, выйдя в открытое море, корабли расстались. Ласиниус повел свой Иркутск на восток. Уже на второй день экспедиция встретила ледяные поля. В эту навигацию ледовая обстановка была тяжелой. Особенно в восточной части Арктики, куда направлялся отряд Ласиниуса. Со всех сторон на судно надвигались льды. Их гнал к берегу северный ветер. Используя багры и весла, экипаж пытался продвигать бот по узким разводям, но все усилия были тщетны. Уже 13 августа не устал искать отстойных мест к зимовью. Несколько суток, напрягая все силы, путешественники пробивались к материку. 18 августа Иркутск вошел в устье реки Хара-Улах, неподалеку от дельты Лены. На берегу участники экспедиции обнаружили пять заброшенных якутских юрт. Вокруг было достаточно плавника. Ласиниус решил зазимовать здесь. Место это было неудачным. Низкие сырые берега во время шторма вполне могло затопить. Ласиниуса пытались переубедить, но он не желал ничего слушать и приказал начать выгрузку. Из собранного плавника срубили барак, кухню и баню, сложили печи. 16 сентября на море разыгрался сильный шторм. Северный ветер нагнал такую волну, что она взломала лед на реке, и Хара-Улах вышел из берегов. На несколько суток зимовье оказалось затопленным. Когда вода спала, Ласиниуса вновь стали уговаривать перенести стоянку в сухое место. Он не согласился, а тех, кто посмел ему возражать, отправил на собаках в Якутск с рапортом об их придерзостном поведении. Опасаясь, что экспедиции не хватит провизии, Ласинеус урезал вдвое и без того скудные продовольственные пайки, состоящие в основном из солонины и сухарей. Это решение было роковым. Недостаток питания, постоянный холод и сырость, малоподвижный образ жизни на зимовке сделали свое дело. В отряде началась цинга. Среди команды назревал бунт. Ласениуса даже попытались отстранить от командования, предложив возглавить отряд штурману Василию Ртищеву. Но тот, понимая, что за такое грозит смертная казнь, сумел успокоить разгоревшиеся страсти. Тем не менее, положение участников экспедиции ухудшалось с каждым днем, цингой уже болели практически все. Суровые морозы и наступившая полярная ночь угнетающе действовали на людей, большинство из которых впервые оказались на севере. 19 октября появилась первая жертва болезни — умер Питер Ласиниус. Командование пришлось принимать Артищеву. Он увеличил нормы питания, заставил всех выходить на воздух для работ, пытался поднять настроение людей, но было слишком поздно. С января 1736 года участники экспедиции стали умирать один за другим. В путевом журнале записи о смертях следуют почти ежедневно. К весне 1736 года на этой зимовке погибли 36 человек. Ртищеву удалось отправить с нарочным в Якутск к Берингу рапорт о постигшем отряд бедствия. Узнав о случившемся, Беринг сформировал новый ленско калымский отряд, во главе которого встал лейтенант Дмитрий Лаптев. Один из его помощников, подштурман Михаил Щербинин, в мае 1736 года дошел на собаках до устья Хара-Улаха и спас оставшихся в живых. К конечности МАТЕРИКА Тем временем Дмитрий Лаптев со своим отрядом продвигался на плоскодонных дощаниках вниз поленем. 18 июля он добрался до места стоянки Иркутска и принял командование ботом. Переоснастив судно, 11 августа Лаптев вышел на нем в море. Однако пройти на восток не было никакой возможности. К северу от мыса Буйорхая путешественников встретили тяжелые льды, которые грозили раздавить судно. 14 августа Лаптев созвал совет и по сделанному консилиуму решили идти в устье Лены и там зимовать. А кроме того, офицеры постановили, и на предбудущий год на море не выходить. Понеже к проходу до реки Колымы и до Камчатки, по всем обстоятельствам, ныне и впредь, нет никакой надежды. Зимовали путешественники тяжело. Цинга поразила и отряд Лаптева. Но командир поил своих людей отваром из кедрового Астланца, и на зимовье умер только один человек. Летом Лаптев привел бот в Якутск, а сам поехал на доклад в Петербург. Адмиралтейств коллегия доводы Лаптева отклонила и приказала продолжать попытки пройти морем на восток, а также произвести сухопутное обследование берегов. Вернувшись в Якутск, Лаптев начал подготовку к новому плаванию и сухопутным маршрутам. Весной 1739 года на собаках на реку Яну отправился матрос Алексей Ложкин, чтобы описать побережье от ее устья до мыса «Святой Нос», А затем вернуться к устью Лены. Одновременно в маршрут вышел геодезист Иван Киндиков. Он должен был описать Индигирку от Верховьев до Устья. Сам Лаптев с основной частью отряда на Иркутске вновь спустился по Лене. И 5 июля 1739 года вышел в море. И снова судну пришлось идти через льды. Из записи в вахтином журнале «Закрепясь за одну льдину», Ночь провели с великим беспокойством и страхом. На другой день, прорубившись и пробившись сквозь лед, пошли далее, непрестанно сопровождаемые льдами, лежавшими на севере, как пояс. Путь до мыса Буйорхая занял месяц. С трудом преодолев льды, Иркутск вышел на чистую воду и 7 августа оказался в виду Устья Яны. Здесь судну пришлось простоять несколько дней. Северный ветер пригнал льды, едва не раздавившие бот. Во время вынужденной стоянки путешественники, не теряя времени, подробно описали берега Яны и сделали промеры глубин ее устья. 14 августа экспедиция миновала мыс Святой Нос и с тихим попутным ветром проследовала дальше на восток. Дойдя до устья Индигирки, Лаптев послал на берег для разведки шлюпку с лоцманом и матросом. В назначенное время моряки не вернулись. Шесть дней ждал их Лаптев, не теряя надежды на возвращение, однако все было напрасно. 28 августа Иркутск отправился в путь. Пройдя некоторое расстояние вдоль берега, Лаптев снова отправил шлюпку на сушу для поиска подходящего места для стоянки. И вновь разведчики не возвратились на судно. Тем временем ветер переменился, и Иркутск понесло вместе со льдом в открытое море, Только 9 сентября бот смог вернуться к устью Индигирки. Посланная на берег группа моряков обнаружила там своих товарищей, считавшихся погибшими. Они едва не погибли от холода и голода, питаясь все это время травой и пойманными песцами. Приближалась зима, топливо было на исходе, льды не позволили завести Иркутск в реку для зимовки. Опасаясь, что судно будет раздавлено, Лаптев приказал покинуть бот. К 22 сентября высадка на берег была завершена. На Нартах путешественники добрались до селения Русской Устье, где и перезимовали. За зиму и весну матрос Алексей Ложкин и геодезист Иван Киндюков нанесли на карту побережья от Индигирки до Колымы. Штурман Михаил Щербинин произвел съемку реки Яны, а Дмитрий Лаптев – реки Хромы. Неприступная Чукотка Зимовки Лаптев отправил в Петербург рапорт о ходе экспедиции и вновь выразил сомнение о возможности обогнуть Чукотку морем. Адмиралтейств коллегия прислала ответ «Исполнять, усмотряя по тамошнему состоянию с крайней возможностью и ревностью, по наилучшему его рассуждению, а чукотский нос, ежели возможно, обходить водою». Ежели ж за препятствием ото льдов водою идти будет невозможно, то сухим путем. Подготовка к новому плаванию началась. Стоявшие напротив устья Индигирки и вмерзшие в лед Иркутск надо было вывести на чистую воду. Для этого во льду прорубили канал длиной в километр. Толщина льда составляла от полутора до двух метров, и на эту тяжелейшую работу ушло три недели. Судно удалось вызволить из ледового плена. Но на этом тягоды команды не закончились. Едва Иркутск вышел на воду, пришедший в движение лед выбросил бот на мель. Две недели пришлось потратить путешественникам, чтобы стащить судно с мели и привести его в порядок. Потом ждали подходящие ледовые обстановки. И только 31 июля 1740 года Иркутск отправился в плавание. По всему маршруту судно встречали тяжелые многолетние льды. 4 августа Иркутск прошел устье Колымы и продолжил попытки пробиться к чукотскому носу. Погода все время ухудшалась, шел снег, льды становились все более сплоченными. 14 августа экспедиция добралась до мыса Большой Баранов, но за ним лежали сплошные льды, пройти через которые не было никакой возможности. Путешественникам вновь пришлось отступить. 25 августа Иркутск пришел в Нижний Колымск и встал на зимовку. За зиму сухопутные отряды экспедиции описали Колыму и путь на Анадырь. В 1741 году Лаптев предпринял последнюю попытку обойти Чукотку морем. 29 июня Иркутск покинул Нижний Колымск. Однако условия плавания в этом году оказались еще тяжелее. 25 июля подошли к мысу Большой Баранов и вновь уткнулись в сплошные льды. Для поиска прохода во льдах Лаптев выслал на двух дощаниках группу моряков во главе с Щербининым. Но лодки раздавило льдами, и люди едва спаслись. 6 августа, учиняя консилиум, что за вышеобъявленными препятствиями, прибыть на Камчатку невозможно. Возвратились в реку Колыму и впредь на Оное море ботом не выходить. Отряд вернулся в нижнеколымск Калымск. А оттуда на 45 собачьих упряжках добрался до Анадырского острога. Зимой и весной следующего года участники экспедиции описали реку Анадырь и участок побережья от устья Анадыря до устья Пенджины. Работа Ленско-Колымского отряда завершилась и в начале 1743 года Дмитрий Лаптев отправился в Петербург. В результате походов Ленско-Колымского отряда была произведена съемка побережья от устья реки Лены до мыса Большой Баранов. Экспедиция также составила опись рек Яна, Индигирка, Хрома, Колыма, Большой Анюй и Анадырь, что позволило соединить картографический материал побережья ледовитого и Тихого океанов. В своей докладной записке «Адмиралтейств коллегии» Дмитрий Лаптев сообщал сведения о состоянии народов, живущих на северо-востоке империи и предлагал меры к распространению грамотности. Он предложил развивать судоходство по реке Лени и наладить снабжение жителей Низови-Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Главным итогом Великой Северной экспедиции, завершившейся в 1743 году, Стала первая достоверная карта всего арктического побережья России. Ее отрядами был собран колоссальный массив информации по картографии, гидрографии, метеорологии, океанографии, земному магнетизму, геологии, этнографии Крайнего Севера. Эти данные стали основой для дальнейшего освоения Арктики.